глава 248 обычный день короля мой король амин подошел сзади и сжимая зубы процедил вы были не обязаны терпеть это я отдал приказ значит вся вина на мне вы уверены что это не сумевший избежать западни шпион даже если так ворон усмехнулся и взглянул на своего верного товарища все это пошло мне только на пользу оглянись вокруг видишь репутацию как и уважение нужно заслужить народ охотнее пойдет за тем кого считает достойным лидером мужчина обвел взглядом толпу и заметил что глаза большинства сияют от восторга они смотрели на своего короля и видели в нем настоящего правителя готового ответить за свои ошибки жизнью пусть он и не умрет но его решимость позволить крестьянину поднять на него руку отомстить за смерть той кого их страна считает врагом это что-то да значит амин посмотрел на ворона который уже вышел вперед и возобновил свою прерванную речь. «Мой народ!» – голос короля волной прошелся по рядам слушателей. Он не стоял на месте и, продолжая произносить свою пламенную речь, начал приближаться к жителям страны. «Каждый совершает ошибки, и я, как ваш правитель, не исключение». Его аура пришла в действие, и каждый, до кого она дотягивалась, падал на колени, не смея поднять голову. «Он был скалой, а не волнами, которым не оставалось ничего другого, кроме как расступаться и разбиваясь смиренно опадать. Но моя сила...» Уилл, пристально оглядывая толпу, продолжал. «В том, чтобы уметь принять их, и, несмотря на потери, идти дальше в светлое будущее вместе со всеми вами. Я верну былое величие нашей стране. Со времен правления Железного Трона мы испытали множество перемен. От падений до взлетов. От приобретений до потерь». Нас бросало из стороны в сторону, пока, потеряв свою власть, мы не превратились в государство, с которым никто не считается. Но боли и счастья неразрывно идут рука об руку». Уилл замолчал и поднял глаза к развивающимся знаменам, навоткнутые в головы стрелах. «Посмотрите туда». Каждый последовал его просьбе, чтобы снова узреть знакомую картину. Но под влиянием пассивных навыков разбойника и его речей слушатели чувствовали прилив сил, и в их глазах зажигался огонь. Они вспоминали истории своих родителей и стариков о том, что когда-то до Марона простиралась так далеко, что лишь одно упоминание о ней вселяло почтительное уважение и возбуждало черную зависть в сердцах врагов. «Я сделал первый шаг, на который прежние короли не решались, и готов понести свою ношу, умирая столько раз, сколько потребуется, чтобы нас...» Небольшая пауза, и его рука сжалась в кулак. «Уважал каждый, будь то союзник или враг». Я построил крепости на границах возвел великие стены обучил войска готовы убить тех кто посягнет на ваши дома ваших детей и женщин вы будете прятаться или поможете мне возродить королевство и дать отпор что скажете да да да смерть врагам смерть людию один за другим поднимали с колен словно колося пшеницы что были потревожены ветром но вновь выпрямлялись навстречу солнцу. как только тот переставал дуть. Они тянулись к королю, вознося того в своих мыслях на пьедестал величия. Эмин, наблюдая за воодушевленной толпой, улыбнулся и взглянул на короля, поднимающего в небо кулак и смотрящего далеко вперед. «Ждите нас!» Капитан, повторяя за королем, поднял кулак и закрыл глаза, погрузился в крики, подхватывая всеобщий настрой. «Как все прошло!» аннель пусть и знакомая с жестокостью своего мужа предпочитала не наблюдать ее лишний раз поэтому осталась во дворце поссвятив время тренировкам ворон зашел пять минут назад но от тычивая удары она не могла ответить на его приветствие освободившись только сейчас повесив тренировочное оружие и вытирая лицо полотенцем она присела за стол напротив парня который уставившись в пустоту не реагировал на ее слова королева знала что это значит и не мешало Она смотрела на его расслабленное лицо, глаза цвета неба и губы, которые совсем недавно ее целовали. С каждым днем этот человек становился для нее все дороже и дороже. Вздохнув и улыбнувшись воспоминаниям, девушка отвернулась и обвела взглядом тренировочную комнату. «Скоро они должны будут отправиться к дверям монарха. И пусть она стала сильней, одна лишь мысль о походе заставляла ее нервничать». дни проводимые в оттачиввании своих боевых навыков позволяли немного расслабиться но все же нет нет да по телу пробегала дрожь в предвкушении похода ворон же наконец ознакомился с информацией касательно третьего этапа турнира но ни он ни остальные игроки прочитав так и не поняли чего же стоит ожидать разработчики были чрезвычайно немногословны и создали интригу сообщив лишь время длительность и названию самого этапа осада ни описания ни целей в связи с этим в сети появилось больше сторонников ордена просветителей которые уже давно утверждали что игра является неким испытанием как обычно развернувшиеся баталии под сообщением разработчиков велись очень быстро создавая новые ветки и темы в которых можно было легко потеряться да уж действительно странно уилз закрыл окно и потянувшись заметил задумчивую ноннель что то случилось нет нет все хорошо вздрогнув от неожиданно раздавшегося голоса девушка вновь задала свой вопрос как все прошло король встав с деревянной табуретки отвернулся к окну но все же негромко ответил одна случайная жертва как ты и говорила рассказав о том что произошло по его возвращении он заметил как девушка собиралась что то сказать но лишь устала выдохнула и покачав головой поднялась встав рядом с ним прошу не потеряй себя на этой войне и обняв положила голову ему на плечо я постараюсь приобняв ее в ответ произнес парень неожиданно осившим голосом я чего зашо то меняя тему разговора заговорил увил не хочешь поохотиться охота но нель подняла голову взглянув ему в глаза что за повод эм... помнишь мой ритуал тот отвраттельный где ты пил кровь почти мертвого существа она отпрянула и приподняв брови в изумлении посмотрела на ворона ты хочешь это повторить ну как бы да не не это без меня королева подняла руки и отвернувшись пошла к стойке завида альтара или рину вот кому кому а ей такое точно по душе да уил не мог винить девушку за столь резкий отказ зрелище ведь и вправду было то еще при одном воспоминании у него самого сводила скулы и крутила желудок На поиски жертвы ушло немного времени, но чтобы суметь использовать ритуал, пришлось задонатить, так как золото после последних трат оставалось слишком мало, и вскоре Ворон впервые за долгое время вновь увеличил свой уровень. Плюс одну очко навыка, и теперь на его счету было целых десять, которым он до сих пор искал лучшее применение. С широкой улыбкой, разглядывая и читая характеристики своего оружия, Уилл не мог отвести взгляда. Сердечный кинжал ранг алмаз описание часть с этого набора одна из двух один из двух кинжалов созданных для убийства с первого удара этотт был создан для убийства ударом прямо в сердцу прорывая сквозь любую броню как физическую так и магическуюребние уровень 105 плюс характеристики урон 645 780. плюс 46 процентов игнорирования физической и магической брони при атаке. плюс 12 процентов к шансу парализовать свою цель на две секунды. С сила атаки увеличивается на 250 процентов, если удар попадает в сердце живого существа. Ограничение разбойник, вор, охотник. Особенности нельзя потерять или украсть. Возмож улучшение характеристик при наличии подходящего чертежа и мастера. Багрувое тонкое лезвие длиной около 25 сантиметров будто дышало, когда по нему пробегали алые искры. Обхватывая рукоять, разбойник чувствовал, как удобно лежит в руке оружие. Оно словно становилось продолжением кисти, и сердце начинало радостно стучать. Как же долг был путь! Вспомнив, как давно он его получил, парень подкинул кинжал и, ловко поймав, провел пробную серию ударов в воздух. а оглядевшись, решил тут же проверить его эффективность. Ожидания не подвели. Скорость и сила, с которыми это оружие желало пронзить сердце цели, были потрясающими. И Ворон, покинув охотничье угодье в лесу Таргат, связался с Кертисом. Тот не сразу ответил, но когда отписался, Уилл понял, что встречу придется отложить на неопределенный срок. Но это не являлось проблемой, ведь ему и без того было чем заняться. вечер наступил быстро занятый меню своего королевства ворон дошел до рассмотрения вопроса о повышении налога но не зная всех последствий подобных военных мер решил делегировать вопрос на рассмотрение сестре война всегда несет с собой повышенное налогообложен но чрезмерно увеличенный налог взятый на обумы и не рассчитанный на возможности населения может грозить бунтом пора чрезвычайных мер пока не пришла а значит можно было обойтись малой кровью и в случае чего не заставлять свой народ голодать отвлеквшись и выйдя из игры он не стал откладывать это дело и отправил всю информацию сестре на почту. отец сидел дома и смотрел телевизор держав в руках банку пива и заметив что сын покинул капсулу поднял руку с ней в приветственном жесте с возвращением долго же ты там находишься это не опасно. «Не переживай. Если это необходимо, я могу покинуть игру». «Правда, иногда это очень сложно сделать», – между прочим, подумал парень, но не стал беспокоить отца, потому как обычно справлялся с такими ситуациями. «Я, кстати, поискал квартиру и присмотрел пару вариантов. Если хочешь, можем в ближайшие дни съездить взглянуть. От меня в этом деле мало толку, так что я доверяюсь твоему выбору. Главное, чтобы сестра могла без проблем добираться до школы». это само собой дарил сделал глоток и повторил чуть тише это само собой выражение его лица стало задумчивым и уил проходя мимо окликнул старик ты в порядке да не обращай внимания отец махнул рукой и парень пожав плечами подумал что это как то связано с их недавним разговором об игре если хочешь есть я там суп приготовил мужчина мотнул подбородком в сторону плиты где стояла кастрюля и уставился в телевизор ага не откажусь почувствовав внезапный голод при слове вес суп тот уже собираясь сходить ополоснуться передумал и решил сначала поесть доставая тарелку уил оглянулся на отца он так хотел вернуть его домой но сам пропадает в виртуальном мире это было неправильно но иначе он не сможет помочь сестре план по захвату этажа еще далек от выполнения а значит нужно приложить больше усилий жаав губы в тонкую линию и посмотрев на капсулу уил сглотнул и кивнул самому себе налил порцию супа желая поскорее вернуться в восхождение